Глава 10. Кори очень удивилась, когда Морвуд с готовностью согласился на ее предложение, но потом она сообразила, что наставник просто рад отделаться от нее на пару дней. Ну и пусть. Она все равно будет работать так усердно, будто расследует дело чрезвычайной важности, и постарается скрыть свои тревоги и бессильную досаду. Нора договорилась со своим ассистентом Адельски и основательно загрузила его работой на ближайшие 2 дня. В город-призрак они вернулись вечером, захватив все необходимое снаряжение и запасы продовольствия. С тех пор прошло два дня. В первый день Нора трудилась с рассвета до заката. На следующий день тоже была на ногах с шести часов утра. До наступления темноты она успела расчистить ту часть подвала, где находилось тело. И вот теперь, в десять часов вечера, они с удовольствием грелись у костра после честно заработанного стейка на ужин. Нора привыкла к жизни в походных условиях, а ее брат Скип готовил еду, поддерживал маленький лагерь в порядке и заодно развлекал их музыкой. Он показался Коре вполне приятным парнем. Высокий, нескладный, с непослушной копной неряшливо подстриженных темных волос, Скип показался отличным поваром, а палатка, которую он поставил, была натянута туго, как кожа на барабане. Коре нравилось, как он целый день суетился, следя, чтобы в лагере все было в порядке. И хотя его исполнение старых ковбойских песен под бренчание на гитаре «Гибсон» отнюдь не поражало воображение, Кори нравилось сидеть под звездным куполом у гаснущего костра и слушать незнакомые мелодии, извлекаемые кипом из расстроенного инструмента. Самой милой чертой брата Норы было его неутолимое любопытство. Услышав историю о старателях, заваленных в шахте, Скип не успокоился, пока не посетил разрушенное кладбище и не осмотрел каждую могильную плиту, а потом он засыпал Кори десятками вопросов, ответов на большинство из которых она не знала. Когда раскопки наконец завершились, Кори испытала облегчение. То, как медленно и кропотливо нора расчищала песок вокруг тела, выводила ее из себя. Подумать только, часами махать кисточкой время от времени сдувать песчинки при помощи специальных миниатюрных мехов и снова браться за кисточку однако кори понимала какую огромную услугу ей оказывает археолог жертвуя своим временем к концу дня нора раскопала тело целиком это было странное и пугающее зрелище и оно никак не помогало раскрыть тайну того что делал здесь этот человек и от чего он умер Завтра утром, после того, как Нора задокументирует находки, они поместят тело и обнаруженные предметы в контейнеры для улик, а потом отвезут в Альбукерке. Кори рада была, что провела эти дни вне офиса. Впервые после той перестрелки она чувствовала себя здесь почти нормально. И все же она втайне надеялась, что никакого криминала в деле не обнаружится, и Морвуд, посчитав, что она уже достаточно наказана, поручит ей более подходящее дело. «Ну что?» — сказал Скип, сидевший на бревне у огня. «Раз наша рабочая смена закончилась, не желаете ли пропустить поглоточку Сатола?» Он достал из рюкзака бутылку и слегка встряхнул ее. Стекло сверкнуло в свете костра. «Фу!» — поморщилась Нора. «Ты же знаешь, я его терпеть не могу». «Что такое Сатол?» — спросила Кори. Нора покачала головой. «Поверь мне, не стоит и пробовать. Возьми лучше пиво». Она открыла сумку-холодильник, вытащила из льда две бутылки короны и протянула одну Кори. По запотевшему горлышку заманчиво сползали тающие кусочки льда. Кори спросила себя, может ли она расслабиться, и решила, что может. Она взяла бутылку. «Правильный выбор», — одобрила Нора, отвинтив крышку и отпив глоток своего пива а ты, Скип, не увлекайся». «Хорошо, хорошо». Повисла пауза. Все молча глядели на огонь. «Что если скелеты тех старателей прямо под нами?» — наконец проговорил Скип. «Золотоносная шахта находилась примерно на этом месте, верно? Только представьте, они умирали медленной смертью от голода и жажды, а может быть, задохнулись, и все это в кромешной тьме». Скип понизил голос. Между прочим, люди, которых постигла такая страшная участь, не могут упокоиться. Их духи становятся беспокойными. Нора бросила в него крышку от бутылки. «Даже не начинай. Хочешь перепугать нас до полусмерти своими байками о привидениях?» «Кстати, — произнесла Кори, — раз уж раскопки закончились, что ты думаешь про нашего покойника?» Не похоже, чтобы его убили. Во всяком случае, явных признаков незаметно. Только явных? Значит, это все-таки возможно? Трудно сказать. Странно, что тело застыло в позе эмбриона, как будто этого человека отравили или он замерз насмерть. А возможно, у него были галлюцинации. Он поднял руку, будто пытался отогнать кого-то или что-то. А это гримаса подхватил Скип с большим интересом, следивший за ходом работ. Такое жуткое лицо даже в фильмах с компьютерной графикой за миллион долларов не увидишь. «В лаборатории проведут полное исследование», — сказала Кори. «Токсикологический анализ, патологоанатомическое вскрытие и так далее. Если его отравили, мы это узнаем». «А может, этого парня погубил плохой вкус?» — предположил Скип. «Вы только посмотрите на его рубашку». Нора проигнорировала эту теорию. «Артефакты, которые я обнаружила рядом с телом, дают несколько зацепок для расследования». «Например?» — спросила Кори. «Молоток каменщика и складная лопата. Похоже, он был старателем. А еще очень интересно заглянуть в его рюкзак. Может, там найдутся документы?» «Мы проведем полную инвентаризацию его имущества в лаборатории», — вставила Кори. Немного поколебавшись, Нора рассказала «Мне кое-что пришло в голову. Рядом с ним лежала холщовая сумка. Но это не вещь-мешок, а что-то вроде корзины. Такие навьючивают на спину мула». Скип присвистнул. «Намекаешь, что...» «Вот именно». Кори поглядела на Нору. «Вы о чем?» «К седлу по бокам крепятся две корзины, а это значит, что вторая, наверное, где-то здесь. А с ней...» и скелет мула. Кори вздрогнула. Завтра поищем в городе.